Глава четвертая. Из тени медленно выплывает мощная подтянутая фигура Рауля. «Почему-то я так и подумал, что вы решите сбежать, госпожа Ирен. С грустной улыбкой произносит он. «Рауль? С одной стороны, меня немного отпускает. Но с другой, я понимаю, что это мало что меняет. Рауль напрямую подчиняется Маркосу. Он служит роду Борего уже около десяти лет». Так что глупо надеяться, что я смогу его упросить выпустить меня. И все же. Я... я просто не могу ждать завтрашнего дня. Я думала, что боль притупилась, но как только я говорю об этом вслух, она накрывает меня с удвоенной силой. Пожалуйста, позволь мне уйти самой. Если Маркос и так выставит меня из дома, то какая разница, уйду я сейчас или завтра утром? Рауль переводит на меня удивленный взгляд. «У меня и в мыслях не было вас останавливать. Не ожидая такого поворота, я даже вздрагиваю. Это ведь не шутка. Но зачем тогда ты здесь? Чтобы с вами поговорить. Во-первых, уезжать в ночь одно и опасно. Я не могу отпустить вас без сопровождения. А во-вторых, вы уже решили, куда поедете? Домой. Драконьи боги!» Даже это слово теперь отдаётся у меня в груди, ноющей болью. Маркос умудрился уничтожить даже это. Что дальше? Он потребует вернуть деньги за похороны моих родителей? Вы уверены, что это хорошая идея? А почему нет? Смотрю на него в замешательстве. Дело в том, что в конце смены я устроил допрос к гвардейцам, которые охраняли кабинет господина. Они сказали, что слышали, как леди Долорес... Он осекается, растерянно глядя на меня, а я стараюсь держать себя в руках. Какая она после всего, что сегодня произошло, леди? Иначе как дрянью и стервой ее не назвать. В общем, она настаивала на том, чтобы господин выслал вас за пределы Альмерии. Он ей отказал. Но не думаю, что все закончится на этом. Завтра намечен переезд леди Толорес. В замок прибудут не только ее вещи и слуги, но и отряд ее личных телохранителей. Так вот, после того, как господин отказал ей в вашей высылке, она предложила другой вариант, чтобы ее охрана сопровождала вас за пределами дворца. Господин обещал вернуться к этому разговору завтра, но, если он ответит согласием, боюсь, что в этом случае вы можете оказаться в опасности. Эта новость для меня сродни оплеухе. Дыхание перехватывает, а в голове звенит, Если бы не искренность Рауля и не мое доверие к нему, я бы посчитала его слова насмешкой. Очередным издевательством надо мной. Но, глядя сейчас в его усталые и печальные глаза, я понимаю, что все это правда. Ума не приложу, почему она так взъелась на вас, но я думаю, что возвращаться в место, где вас легче всего найти, не самая лучшая идея. Поверьте моему боевому опыту и моей интуиции. Продолжает упавшим голосом Рауль. Тем более, что я ничем не смогу вам помочь в случае опасности. А если с вами что-то случится, я этого себе не прощу. Его эмоции искренни, и от этого больнее всего. Знать, что во дворце до сих пор остается кто-то, кому не безразлична моя судьба, и это не мой муж, ради которого я была готова на все, и который на мою искреннюю доброту ответил мне бессовестным предательством. А вот что касается стервы Долорес, я вообще не понимаю, зачем ей это. Что ей даст тот факт, что меня выкинут за пределы Альмерии? Она что, боится, что я стану ей мстить за то, что увела у меня мужа? Да пусть подавится этим изменником и лицом. Или ей доставляет такое наслаждение издеваться надо мной? Но если так, чем я заслужила такое обращение? До этого момента мы с ней даже не пересекались толком. Так виделись пару раз на званных вечерах, перебрасываясь друг с другом ничего не значащими приветствиями, положенными этикетом. Но даже тогда я не чувствовала с ее стороны какой-то агрессии или ненависти. Что изменилось сейчас? Она получила, что хотела, а я не представляю для нее никакой угрозы. Либо она считает иначе. Но что мне в таком случае делать? Кроме кесареса мне некуда податься. От волнения мой голос сбивается на шепот. «У меня есть одна мысль. Я, конечно, не рад предлагать вам такое, но...» Рауль отводит глаза в сторону и нервно сглатывает. «Учитывая безвыходную ситуацию, не думаю, что у нас есть хоть какой-то выбор». «О чем ты говоришь? Я не понимаю тебя». «Его неуверенность моментально овладевает мной. Вам нужно где-нибудь переждать некоторое время». Думаю, когда у Долореса родится наследник дома Барегга, ей уже будет не до вас. А до тех пор вам нужна помощь того, кто в силах вас защитить даже от окружения Маркоса. И в пределах Альмерии есть только один человек. Вернее, дракон, способный на это. По правде говоря, я вообще не знаю, найдется ли хоть кто-нибудь, кто отважился бы сделать его своим противником. Мое сердце испуганно сжимается, а губы пересыхают. И кто же это такой? Рауль набирает воздуха в грудь, как перед погружением в воду, и разом выпаливает. Алхимик и чернокнижник Кристиан Ортега. Нет. Быстрее, чем Рауль, успевает закончить, твердо отвечаю я. Не за что.